Глава 9. Психология на всех порах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора. Дойдя до этого момента в своей речи, полит Кириллович, очевидно избравший строго исторический метод изложения, к которому очень любят прибегать, Все нервные ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдерживать собственные нетерпеливые увлечения, и Ипполит Кириллович особенно распространился о прежнем и бесспорном и высказал на эту тему несколько в своем роде занимательных мыслей. Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед прежним и бесспорным. И тем более это странно, что прежде он совсем почти не обращал внимания на эту новую для себя опасность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но он все представлял себе, что это еще так далеко, а Карамазов всегда живет лишь настоящей минутой. Вероятно, он считал его даже фикцией, но мигом поняв, больным сердцем своим, что, может быть, потому-то эта женщина и скрывала этого нового соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фантазией и не фикцией, а составлял для нее все, все ее упование в жизни. Мигом поняв это, он смирился». Тоже, господа присяжные, я не могу обойти молчанием эту внезапную черту в душе подсудимого, который бы казалось ни за что не способен был проявить ее. Высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважение к женщине, признание против ее сердца и когда же в тот момент, когда из-за нее же он обогрел свои руки кровью отца своего. Правда и то, что. И пролитая кровь уже закричала в эту минуту об отмщении, ибо он, погубивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение, что значит он и что может он значить теперь для нее». Для этого любимого им больше души своей существа в сравнении с этим прежним и бесспорным, покаявшимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине, с новой любовью, с предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счастливой жизни. А он, несчастный, что даст он ей теперь – что ей предложит. Карамазов все это понял. Понял, что преступление его заперло ему все дороги, и что он лишь приговоренный к казни преступник, а не человек, которому жить. Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном исступленном плане, который при характере Карамазова не мог не представиться ему как единственным и фатальным исходом из страшного его положения. Этот исход — самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и в то же время дорогой на бегу выхватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что забрызгал руки своей отцовской кровью. «О, деньги теперь ему нужнее всего!» Умирает Карамазов, застреливается Карамазов, и это будут помнить. Недаром же мы, поэт, недаром же мы прожигали нашу жизнь, как свечку с обоих концов. К ней, к ней, и там, о, там, я задаю пир на весь мир, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы подымем за здравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем тут же у ног ее разможим перед нею наш череп и казним нашу жизнь. Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее Митя, пожалеет Митю. Много картинности, романтического иступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности. Но и еще чего-то другого, господа присяжные. Чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти. Это что-то! Это совесть, господа присяжные!» Это суд ее, это страшное ее угрызение. Но пистолет все помирит. Пистолет — единственный выход, и нет другого. А там, я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, что будет там. И может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы. Тут полит Кириллович развернул подробнейшую картину сборов Митии, сцену у Перхотина в лавке с имщиками. Он привел массу слов, изречений, жестов, все подтвержденных свидетелями, и картина страшно повлияла на убеждения слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов. Виновность этого иступленно метущегося, и уже не берегущего себя человека выставилось неотразимо. «Нечего уже ему было беречь себя», — говорил Ипполит Кириллович. «Два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только разве не договаривал. Здесь следовали показания свидетелей. Даже ямщику в дороге крикнул, «Знаешь ли, что ты убийцу везешь?» Но договорить все-таки ему нельзя было. Надо было попасть сперва в село Мокрое и уж там закончить поэму. Но что же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с первых же минут в Мокром он видит и, наконец, постигает совершенно, что бесспорный соперник его вовсе может быть уж не так бесспорен и что поздравление с новым счастьем – И за здравного вокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспоримым, и тут, о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе. И даже самый страшный фазис изо всех, какие пережила и еще переживет когда-либо эта душа. Положительно можно признать, господа присяжные, восклицает Ипполит Кириллович, что поруганные природой и преступные сердце сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия. Мало того, правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы. Даже необходимы душе преступника в эти моменты, как спасение ее от отчаяния. Ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает своего прежнего. И бесспорного, что его, его, Митю, зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему счастье. Это когда же? Когда уже все для него покончено, и когда уже ничего невозможно? Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого. Эта женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до самого даже мига ареста, пребывала для него существом недоступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему? Почему он не застрелился тогда же? Почему оставил принятые намерения и даже забыл, где лежит его пистолет? И вот именно эта страстная жажда любви — и надежда ее тогда же тут же утолить, и удержали его.